Хочу поговорить с тобой в ночи. Когда ты далеко, и я тебя не вижу. Наивно размышлять о смысле высоты. Возможно, я люблю. Скорее ненавижу. Хочу перешагнуть незримую черту. Ты мой мираж. Я твой. Найдешь — все исчезает. Я руку протяну, другой дороги нет. Не любят пустоту. Так не бывает. Не говори «люблю». Не говори, что ждешь, ты лжешь, я не с тобой, так не бывает. Ты тянешься рукой, я слышу голос твой, а ты, ты далеко, и голос тает.